Глава 21 Какого черта я здесь делаю? Вокруг меня бушевало нистовое пламя, отражая раздрайв душе. Боль, горечь и ярость кипели внутри, периодически воплощаясь в огненные выплеске. Но этого было мало, бесконечно мало. Хотелось весь мир утопить в огне. Только он-то в чем виноват? Голос разума, пробившийся сквозь бешеную круговерть эмоций, имел знакомые и язвительные нотки. Конечно, это была не Самарина и даже не ее тень, но именно так она бы сказала. «Не напортачь я со спасением». «Нет, если уж кого и винить, то лишь самого себя». «Это был мой выбор», — как верно подметил наставник. «Пусть неправильный, но сути это не меняет». Я тряхнул головой, словно пытаясь отбросить пролепчивое безумие. «Хватит раскисать». Судьба редко проявляла ко мне свою благосклонность. Но там, где одни ломались, я закалялся. По крайней мере, так думал. И что теперь? Перечеркнуть все прошлое разом? Чертям на радость? А ведь именно этого те и добиваются. «Не дождетесь», — прошипел я сквозь тиснутые зубы. И принялся душить подступающее пламя, лишая его сил. Энергия стала вливаться в меня сплошным потоком, а не наоборот — и боль от ожогов принялась понемногу стихать. Жаль, что на душе легче не стало, но взнузданные эмоции больше не застилали разум красной пеленой. Вскоре пожар затих, и я обнаружил себя посреди знакомых почерневших стен. Все-таки хватило ума добрести до дома, чтобы никому не навредить. Вообще не помню, как сюда добрался. В любом случае, это хорошая новость, а состояние жилища меня мало интересовало. Постройка добротная, каменная, простым пожаром ее не разрушить. До взрывов, к счастью, не дошло. Спохватившись, я рванул в спальню и вытащил оттуда наполовину обгоревшую картину. Рина и тут не изменила себе. Сберегла сестру собой. Мой огонь снова напортачил, но на этот раз я не позволил ему взять надо мной верх. Я человек, а не демон. А это всего лишь кусок холста. Рину не вернуть. Но она точно бы не хотела, чтобы я слетел с катушек и натворил еще больше бед. Она сама в любой ситуации сохраняла хладнокровие. Даже собственную смерть встретила с улыбкой. На всякий случай я еще раз прошел по этажу, гася скрытые очаги. После чего спустился на первый и там тоже открыл все окна, прогоняя дым прочь. Заодно предупредил собравшихся людей во дворе, что все под контролем. В принципе, так оно и было. Победокурил и хватит. На кухне зацепился взглядом за бутылку дешевого вина, которое мы любили распивать вместе. Но сейчас точно не стоило подливать бензин в костер. И так печет неплохо. Поэтому остановил свой выбор на травяном отваре. Терпкий напиток окончательно прочистил мозги, направив мысли в нужное русло. И так меня нарочно пытались довести до срыва. И это врагам почти удалось, потому что удар пришелся по самому больному месту. Главного виновника вычислить проще простого, благо тот не слишком скрывался. Да Ирина в последние свои часы не теряла времени, оставив для меня еще одно послание. Несмотря на оковы, блокирующие магию, она смогла начертить стертым до крови пальцем круг с шипами. Вряд ли это было изображение местной звезды. Скорее ж, зубчатое колесо – самая простая деталь любого механизма. Что ж, теперь я в полной мере понимал дядю Альбина. Только у него так и не получилось добраться до механика. Но простой казни этот выродок не заслуживает. Меня устроит лишь полная нейтрализация, чтобы даже пепла не осталось. Пока демонический лидер на шаг впереди, но рано или поздно он оступится. И я должен быть в тот момент рядом, чтобы подстелить ему соломку и прочие горючие материалы. Теперь это для меня первостепенная задача. Хотя и раньше я не стал бы его щадить. Слишком внушительный послужной список набрался, на десяток смертных приговоров хватит. Поэтому вряд ли кто-то другой стал бы намеренно подставлять лидера демонов. Да и с инженерной точки зрения все было исполнено идеально. Нет, это удар именно по мне, рассчитанный так или иначе вывести меня из игры. Раньше мою персону мало кто принимал всерьез, но после рейда по-центральному все изменилось, и речь вовсе не о высшем совете». Чувство мести немного заглушило дикое жжение в груди. Но чай в кружке против воли забулькал кипятком. Я отставил его, давая остыть, и заодно стал прикидывать возможные ниточки. Стоит признать, ловушка была изготовлена мастерски. Это дело не одного дня, да и Ирина успела провести там некоторое время после похищения. Вызволяя ее штурмовая группа, пусть и с потерями, шанс на успех у них имелся. А вот у меня нет. Мы либо погибали оба, либо я ее терял. Скрипнув зубной эмалью, я поспешил отхлебнуть горячего отвара. Язык с губами обожгло, но это была хорошая, правильная боль. Тем более, что термические повреждения у меня быстро заживают. Нужно успокоиться, иначе ничего дельного в голову не придет. А глупостей я и так уже предостаточно наворотил. Главный вопрос напрашивался сам собой. Откуда механик узнал про наши отношения? Из серых в курсе были сплошь свои, а хата с шефом да толстые с короксом. Выходцы с темного материка ни с кем не поддерживали контактов, а местные поклялись хранить нашу тайну любой ценой. Оба уважали Рину и не могли проболтаться даже опытным палачам. Каждому члену ордена ставится ментальный блок. Так что нас проще прикончить, чем выпытать нужную информацию. Значит, утечка произошла на ее работе. Не зря же она упоминала предателю в последнюю нашу беседу. Жаль, без подробностей. Но на ней тоже висели серьезные обязательства. Мы старались не подводить друг друга под нарушение клятв, предпочитая обмениваться лишь намеками, понятными только нам двоим. Все могло бы измениться после перевода к нам, но что уж теперь. Пришлось вновь приложиться к отвару, которого осталось не так уж и много. Еще важный момент – знание метки. «Весь расчет механика строился именно на том, что я первый отыщу подземное убежище. Это еще более странно, ведь в конторе о ней не подозревали. Иначе как объяснить тот факт, что никто за целую неделю не обратился ко мне за помощью? Здесь уже начиналось пространство чистых предположений, поэтому стоило поискать новую информацию. А где, как ни в столице империи, ее можно найти? Надо лететь, пока у них там рабочий день не закончился. Я одним махом допил отвар, после чего накинул свежий серый плащ взамен обгоревшего. Мое боевое облачение почти не пострадало, не считая нескольких некритичных вмятин на броне. А в маскировке отпал всякий смысл. Наоборот, визит стоило нанести от имени Ордена. Шеф такому вряд ли обрадуется, но сильно судить меня не будет. Дом я покинул с твердой уверенностью больше туда не возвращаться. Делать мне там отныне нечего». С собой прихватил только прощальный подарок Рины, а картину оставил на месте. «Она и так у меня перед глазами. Стоит их только прикрыть». Чем хорош орден, долго тут не запрягают. Вернувшийся с рейда корабль уже готовился к новому полету, а штурмовая группа собралась в считанные минуты. Помимо дежурных к рейду, сами собой прибыли все мои подчиненные. Не пришлось никого специально звать. Явились даже внештатники – «Орберт», «Зверь» и остальные – в итоге мест для всех желающих не хватило, и полетели мы сразу на трех судах. Я думал, Фест будет нас отговаривать, но тот лишь ограничился скупым напутствием не творить глупости и сверх меры. Кажется, должность главы Серой Стражи окончательно его достала. Да До и к потерям своих воспитанников он всегда относился остро, пусть и не подавал виду. Кстати, по его признаниям, лучшей из нашего выпуска была именно Рина. Проблемы у нас начались еще в небе над столицей. Один из истребителей сопровождения вознамерился преградить нам дорогу и едва не рухнул вниз из-за перегрева маневровых сопел. Путешествие на Центральной меня многому научило, и нейтрализовать одиночную цель не составило большого труда. Куда тяжелее было не уронить его окончательно на головы мирным гражданам. В итоге он все-таки приземлился на одной из площадей, распугал слонявшуюся там публику и разметав несколько торговых палаток. «Ну, простите, у нас тут не учение». Ситуацию осложнял еще тот факт, что единственный официальный офис нужной мне организации входил в систему императорского дворца. Хорошо хоть не внутреннего двора, но и туда просто так не сунешься. Даже сотни вооруженных до зубов бойцов. Адонека смелость города берет. Я давно уже, на всякий случай, прикинул варианты визита сюда. В том числе не очень вежливого. «Мы десантировались прямо с воздуха». Пробили крышу в нескольких местах и очутились внутри здания. Корабли же совместно раскрыли защитный купол, дабы уберечь нас от огня, перенервничавший охраны. Службу там несли белые плащи, с которыми у ордена отношения исторически не сложились. Второй и третий мечи всегда плохо уживались друг с другом. Зато императоры были спокойны насчет массовых заговоров. Даже в недавней смуте перебежчиков среди гвардейцев оказалось крайне мало. Поэтому стычки с редкими гвардейцами оканчивались в основном без кровопролития. Кое-где приходилось вмешиваться мне, но вроде бы никого не угробили. Захват центральной башни закончился за считанные минуты, а обитатели примыкающих построек предпочли запереться. Меня подобное полностью устраивало, а вот местное начальство не особо. Их выволакивали прямиком из уютных кабинетов. Понятное дело, что возмущению не было предела. «Что вы себе позволяете?» Почти взвизгнула сухонькая женщина в очках. Типичный писарь со сгорбленной спиной. Только за стоимость одной ее шикарной мантии, расшитой золотом, можно запросто прокормить небольшую деревню. Мои ребята даже брать ее под руки не стали, в отличие от хмурого крепыша, ругавшегося, на чем свет стоит. Этот явно заведовал не бумажками, а силовым блоком. Хотя тайная канцелярия прежде всего руководила имперскими дознавателями да шпионами. Для серьезных операций привлекали гвардию либо нас. Остальные ему вяло поддакивали, тревожно поглядывая в сторону бойцов в серых плащах. «Полагаю, представляться не нужно», – прервал я возгласы Конторских. «А вот что мне действительно требуется, так это все материалы по делу Арины Кована. С кем она контактировала в последнее время? Чем занималась и отдельно, кто вел ее поиски?» «Из уважения к вашей организации можете оставить себе копии. Но, боги вас упаси, хоть что-нибудь утаить. Впрочем, они вам в любом случае не помогут». «Мы не обязаны вам подчиняться», — вспылил Крепыш. «Главнокомандующий этого так не оставит». «Мы с ним уладим это недоразумение, не волнуйтесь». «Это измена!» — вторила коллеги канцелярская крыса. «Вас всех покарают!» «Сдается мне, изменники тут вы, господа, препятствуете средствию ордена». «Прошу прощения!» — робко подал голос один из администраторов. «Это закрытая информация!» «Рина Кавана на нас никогда не работала!» — перебил его крепыш. «Впервые пронес слышу, так что можете валить обратно в горы к своим баранам! Если эта вздорная особа все же найдется, то ее ждет суровое наказание за подлог! Никому не позволено прикрываться нашим добрым именем!» «Поздно. Мы ее уже похоронили!» — помертвевшим голосом ответил я, кивнув бойцам. Те понятливо отпрянули в стороны, и мужик покинул нас вместе с ближайшим окном, выбив его собственным вопящим телом. Прямо человек-ракета получилась, хоть и дерьмовая. Нарочно не стал его поджигать, чтобы остальных пробрало. Эффект превзошел все ожидания. Кое-кто даже в обморок хлопнулся, не добравшись до туалета, включая тетеньку в мантии. «Я отправил двух парней соскрести с брусчатки излишне разговорчивого летуна» и доставить его в госпиталь. Благо, высота у башни была незапредельной. После чего вернулся к разговору. «Мы можем получить необходимые документы двумя способами. Первый вы уже успели оценить. Второй все еще остается за вами. Боюсь, у нас сохранилось не так уж много», начал все тот же администратор, протирая вспотевшую лысину. «Правильно боитесь», — похвалил я его. «Что же у вас с отчетностью приключилось? Ее изъяли сразу же после инцидента. Кто?» «Сам глава...» «Не спрашивайте о нем, его в глаза никто не видел». «Что ж, разумно. Тайная канцелярия не зря так называлась. Руководил ею вовсе не один из мечей, а персона максимально не публичная. Застать тут ее было нереально. Да я на это и не рассчитывал. Да не суд». «Тащите все, что есть. Мы разберемся». Сам я в канцелярской писании не слабо понимал, но с нами на выезд отправилась Анка. Вот уж кто по въедливости не уступал самым прожженным крючкотворам. Наш неприметный аналитик сейчас мало напоминал о себя прежнюю. Она властным голосом гоняла работников по всей башне и едва не запустила в окно еще одного упрямца Моя школа. В нашей группе Урины не было подруг, но с невидимкой она ладила лучше всего. Обе зубрилы, да еще и скрытные по натуре. «Просто одна приковывала к себе внимание, а другая предпочитала держаться в тени. Думаю, без моего участия девушку наверняка бы сманили в эту гнилую контору. Черт с ним, с трудоустройством и положенными льготами. Но позаботиться о внештатном сотруднике никто даже не собирался. Сволочи неблагодарные!» «Попадите мне сейчас руководство под горячую руку. Мог бы и не удержаться от соблазна». Но вместо этого бойцы принесли с периметра весть о появлении третьего. Вот уж кто не обманывал ожиданий. Глава белых плащей не тот человек, которого можно проигнорировать, поэтому дальнейшее разбирательство я оставил на помощников, а сам отправился вниз. Несмотря на общую лояльность гвардии, прошлый ее руководитель не пережил споту. Новый начальник был известен крутым нравом, и его появление ничего хорошего не сулило. Как и целая орава белых плащей, разозленная нашим самоуправством прямо у них под носом. Однако я даже бровью не повел, когда ко мне прямо сквозь силовый купол шагнула гигантская фигура с секирой в руках. Одним махом он может и троих уложить, сам видел. Так что и понервничать не успеешь. А способность интересная, вряд ли врожденная. Скорее всего, высокоуровневый артефакт. Остальным гвардейцам пришлось топтаться за невидимой чертой. — Соболезную тебе уголек! Буркнул Харас, кивнув на оцепленную моими бойцами башню. «Но это не повод творить такое! Тут работает вообще-то!» «Да если бы они действительно чем-то полезным занимались!» Раздраженно махнул я рукой. «Чистить надо всю эту Клаку, Я давно уже главному говорил!» Но... «Ну вот еще разок скажешь! Пойдем!» Вызов к императору тоже был вполне ожидаемым. Хотя к нему могли попытаться доставить силой, а не приглашать вежливо. Все-таки чистое преимущество не на нашей стороне, а он терпеть не может неповиновения. В глубине души я даже надеялся на подобный исход, ведь у меня к нему тоже много чего накопилось». Однако Эндин неожиданно начал с соболезнований, будто чувствовал мое напряжение, готовое вот-вот взорваться. Быстро они прознали о причине моего поведения. «Значит, кто-то из шпионов все-таки недаром жалование получает». Главнокомандующий принял меня в скромной переговорной комнате, экранированной так сильно, что даже малейшее эхо куда-то терялось. Говоришь, и при этом не слышишь собственного голоса. Если тут засидеться, голова начинает потихоньку трещать по швам с непривычки. «Я все понимаю, но не могу оставить твой дебош без ответа». Тут же взял быка за рога император. «О чем ты вообще думал, когда летел сюда?» «О том, что нужно было сделать это раньше». «Да ты даже представить себе не можешь, какой объем работ выполняет канцелярия!» – обиделся Эндин. «Сколько бед они предотвратили! Сколько людей спасли!» «Рина тоже принимала в этом активное участие, и это был ее собственный выбор!» «Ты его, стало быть, не уважаешь?» «Только поэтому проклятая башня все еще на месте!» «Я всего лишь хочу провести собственное расследование!» «А все, кто ему мешают, квалифицируются как пособники демонов!» «Если тебе нужно возмездие, просто не мешай людям работать!» У тебя нет ни ресурсов, ни малейшего понимания положения вещей. Ты чуть не подставил под удар всю операцию. Ну, давай, просвети меня. Что же вы такое задумали? Выйти на механика и всю его шайку, подтвердил мои догадки Эндин. Такая причина тебя устроит? Вполне. Только, боюсь, он в курсе ваших намерений. На него работает кто-то из тайной канцелярии. И вряд ли предатель всего один. Не делай из них идиотов. Там настоящая сеть. Ее распутывали годами. Но окончательно-то вскрылась благодаря необдуманному покушению. «У демонов на тебя зуб, знаешь ли?» «Понимаю, тяжело это слышать, но таковы факты». «Если тебе будет немного легче, то никто не планировал использовать Рину в качестве наживки». «Я особо предупреждал главу на ее счет. Впрочем, уже неважно». «Теперь дело времени, когда все в одночасье рухнет, и демоны со всеми прихвостнями сами угодят в ловушку, включая механика». «Ты же в курсе, что он может менять тела, словно старые носки?» – спросил я. «Разумеется». А еще ему подходят далеко не все люди, и сейчас он явно занимает хорошую должность. Тут как на охоте, главное не спугнуть раньше времени. Если сработаем быстро, он не успеет ускользнуть. У меня для него подарочек. Главный командующий продемонстрировал мне небольшую сферу, отдаленно похожую на тот шар, с помощью которого мы связывались на любом расстоянии. Только эту игрушку будто из черного стекла отлили. Внутри беспорядочно сновало множество крохотных искорок, отчего штукенция напоминала космос в миниатюре. «Из этой ловушки никому не сбежать, даже демону», — пояснил Эндин. «Так что не искушай испытывать ее на тебе». «А где, кстати, Фетелек? Император беззвучно поперхнулся воздухом, но быстро совладал с собой и грозно нахмурил брови. «Ей просто не здоровится. Забудь. Лучше о себе побеспокойся и больше эту тему не поднимай». Предлагаю тебе немного остудить свой пыл, пока операция не закончится. — В темнице? — с кривой ухмылкой спросил я. — Если будешь настаивать, — кивнул он, тряхнув белоголубой гривой. — Но у меня есть план получше, как раз по твоему профилю. Не хочешь вернуться на темный? — Если честно, то не особо, — признался я. — А если там скрываются подручные механика? — Чуть интереснее, но сам-то он здесь сидит. — Обещаю, что все виновные в гибели агента Кавана будут переданы в орден заявил император, приложив руку у груди в клятанном жесте, включая их лидера. «Мне до очередного заговорщика дела нет. У нас проблемы посерьезнее назревают. Чем быстрее решим проблему с демонами, тем лучше. Пришли донесения, что на полюсе активизировалась некросфера. И мне это категорически не нравится. Ну так что, берешься или поручить задание кому-нибудь другому?» <звык> «Уговорил. Со вздохом согласился я». «Только не стоит недооценивать коварство и щадьи пекла. У них может быть собственный план, покруче твоего». «Если он состоит в том, чтобы поскорее отправиться обратно к себе домой, меня это полностью устраивает», – отмахнулся Эндин. «Пусть напоследок порадуются твоему задержанию. И уже совсем скоро мы выпроводим отсюда всех, даю слово».